Правда, и велосипед он дал самый длинной, но я думаю, что его тревожило то, что к ним в комнату, при нагоняемом ими ужасе, никто не заглядывал. И они даже открыто сделали из своей комнаты склад, чего никто из всего дома не осмеливался сделать. Все-таки первым пришел доктор. Осип же подускивал брата, потому что ему надоел этот склад». Ну, как же можно торговать такими непортативными вещами? Недаром он твердил, то ли делал шоколад. В одном портфеле вы имеете полное состояние. Кроме того, им хотелось вытворить поскорее из своей комнаты нас. Видите ли, уже все ясно. Все давно открыто. Но почему же не арестуете? Ведь ясно, что мы сплавляем и нам разрешено сплавлять. А вы даже взятки не берете. Ясно, что Черпанов действует по тайным инструкциям, думали они так, я полагал. Выкатили велосипед, привязали консервную банку там, где обычно привязывают разную ерунду. Велосипед скрипел и визжал. Доктор понесся на нем по коридору, крича... «Прекрасный велосипед! Великолепный велосипед! О, какая быстрота полета! Давайте бензин, я прямо отсюда выскочу, лейте, лейте!» Он держал в руке коробку со спичками. Валерьян бежал за ним, плеща бензином из бутылки. Затем доктор вдруг начал стрелять спичками. «Вам, наверное, помнится эта детская забава. Прижимаете головку спички». Черные полоски на коробке, другой конец сжимаете пальцем и щелчком бьете в середину. Спичка летит горя. Тут вначале и не думал, что доктор осмелится с ним так шутить. Доктор кричал: «Пропадает взрыв! Я вас приближаю к себе взрывами!». «Вы выплескиваете взрывы!» И начал стрелять во всплески. Валерьян вначале не понял, а затем, когда спичка горящая пронеслась, совсем было у локтя, он разозлился и швырнул в доктора бутылкой. Но так как он напуган был возможностью взрыва в его руке бутылки, то он кинул ее недалеко и на середине приблизительно Расстояние между доктором и Валерьяном спичка встречная, соприкоснулась с бутылкой. Доктор стрелял так метко, или это чистая случайность, но спичка попала прямо в горлышко бутылки. Последовал взрыв. Через дым и пламя доктор пронесся на велосипеде. Валерьян стоял с растопыренными руками, и доктор наскочил на него. Велосипед подпрыгнул, и произошло то, что зовется на языке велосипедистов «восьмеркой». Доктор перелетел через голову валерьяна, велосипед впился ему в ноги, доктор упал ко мне в ноги, и мы вместе с ним опять очутились в комнате братьев. Доктор мгновенно уселся на корточки и спросил, «Как вы думаете, они не обиделись?» Лицо у него было испуганное и в то же время счастливое. Он и сам, наверное, недоумевал в таких случаях, как он дешево отделался. Я стал говорить, что наш последний поход завершен, и нам надо вернуться на вокзал. Опять мы опаздываем к поезду. Ну, еще есть, есть время, сказал доктор, посматривая на часы, которые давно уже остановились. «Вошли братья и сестра. Я думал увидеть Сусанну, но ее не было. Больше всего, думал я, братья были ошеломлены тем, что все-таки после всего происшествия мы опять сидим в их комнате». Валериан накинулся на Осипа и начал бронить его упрекая в том, что он подвел его и испортил ему отличный велосипед, который теперь нет времени починять, а есть только возможность продать на слом, благодаря чему нельзя «закрепить денег».